«Изнасилован мокрецом!» – сказал Павр злорадно. В дверях ресторана появился доктор Р. Квадриго. Несколько секунд он стоял с тяжелым вниманием, обозревая ряды пустых столиков. Затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту. «Почему вы их называете мокрецами?» – спросил Виктор. «Что они мокрые у вас тут стали от дождей?» «А почему нет?» – сказал Павр.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 и оперся рукой на спинку кресла. «Я консерватор», — сказал он, — «и с каждым годом я становлюсь все консервативней, но не потому что старею, а потому что ощущаю в этом потребность». Трезвый павар с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р. Квадрига казалось, тщился понять,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 а на акселератор, чтобы не потерять скорости. А то есть какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места. — С вами трудно спорить, — вежливо сказал Павор. — А вы не спорьте, — сказал Виктор. — Не надо спорить. В спорах рождается истина, пропадена пропадом. Он нежно погладил желвак и добавил. Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые, поборники прогресса,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 Стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу. Оба входят. Долговязый набирает номер на другом диске. Дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты. Доктор Эр-Квадриго вдруг расплакался и схватил Виктора за руку. «Ночевать», — сказал он, — «ко мне, а?» Виктор немедленно налил ему джину. Эр-Квадриго выпил, вытер под носом,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 «Росшепер импотент!» — возразил Виктор, машинально проглотив очищенную. «Это она тебе рассказала?» «Брось, Тедди!» — сказал Виктор. «Перестань!» Тедди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под скамейкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как теди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно свежая струя на нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем. «Ладно, Тедди», — сказал он, — «спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду». Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка с местной минеральной водой. Павар и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости. А доктор Р. Квадриго, охватив нечесанную голову, монотонно бубнил. «Легион свободы, опора президента!» «Мозаика! Счастливый день, именин вашего высокопроисходительство!» «Президент, отец детей!» «Аллегорическая картина!» «Я пошел», — сказал Виктор. «Жаль», — сказал Голем. «Впрочем, желаю удачи!» «Привет Росшеперу!» — сказал Павр, подмигнув. «Член парламента Росшепернант!» — оживился Эр Квадриго. «Портрет недорого, поясной!» Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Эр Квадриго ясным голосом произнес «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться!» «Я Рэм Квадрига, доктор Гонорис Кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю». В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.